Оксана Заугольная Собеседование Посвящается Долени «У меня сегодня собеседование было очень сложное. Я была директором лесопилки», — заявила Алена, едва зашла в квартиру. Иван Алексеевич приподнял кустистую бровь, заинтересовался, но племянница все испортила. «То есть директором мебельной фабрики? Точно!» Бровь медленно вернулась на место. Иван Алексеевич со вздохом отвернулся. Он сам был директором мебельной фабрики и знал об этом все. Хотя что толку? Лучше был бы директором лесопилки. Все равно жена пилила за то, что он не может позволить себе купить ей ламборгини. И это при том, что сама в постели тянула едва ли на запорожец, а в ней ее была и того бестолковия. Так бывает, когда женишься рано, и как честный человек тянешь свою лесопилку. Всего хорошего от жены и ее семейки была вот эта Алена, племянница, которая не забывала своего скучного стареющего дядьку даже сейчас, когда уже жила своей жизнью. «Ты же этот!» — он напряг памяти, и попытался проявить внимание. «Айтишник, во! Зачем тебе собеседование на директора мебельной фабрики?» «Аналитик — Аналитик! — приглушенно крикнула Алена из ванной комнаты, где мыла руки. — Сейчас начнет хозяйничать. Поставит чайник, накромсает бутербродов и себе и дядьке. Не то что родная жена, которой обед или ужин предпочитала заказывать, а если готовила, то с таким страданием на лице, что кусок потом в горло не лез. — Дядя Ваня, ну сколько можно? Она и правда сразу пошла на кухню, и Иван Алексеевич потянулся следом, важно неся впереди свой живот, чтобы нигде не сбить всякие фэн-шуй с полочек супруги. А то опять начнется, что растолстел, что как слон в посудной лавке. А он, может, не от хорошей жизни растолстел на эту квартиру, на эти финтифлюшки работал с утра до ночи, перекусывал в сухомятку. Нервы ни не к черту, желудок убил и того раньше. И в горячие годы начала работать, когда конкурентов могли подстрелить «За здорово живешь». А братки колесили по городу и ничего не боялись. И позже не продал бизнес, устоял на ногах. Да, не тот подтянутый красавчик, за которого она выходила замуж. Так и она со всеми своими ботоксами и мотоксами не походила на юную девицу, куда больше на целлулоидную куклу. «Аналитик», — послушно повторил он. «А при чем тот директор мебельной фабрики?» «Ни при чем», — Алена накрыла на стол, даже скатерть взяла из шкафа. «Эх, родные дети и то реже приходят, хотя хорошими он их вырастил, головастыми и рукастыми. Кто уехал в Москву и там учится, кто на фабрике пристроен на теплое местечко, а что?» «Спрашивает он с них строго, за закрытыми дверями и подзатыльник отвесить может» а кровиночку не пристроить. Это сердце не иметь». Задание было, будто братки заказали кухонный гарнитур, а им сроки напутали. Ну и разрулить надо. Иван Алексеевич потер ребра слева. Сердце или поджелудочная шалит, или она с другой стороны. Тогда селезенка. В анатомии Иван Алексеевич разбирался слабо, не то что в мебели. А вот случай с братками у него был в молодости и вспоминать о нем было дюжи неприятно. Тоже вот так, как у Аленки на ее собеседовании, только в взаправду все. И сроки попутали, и братки были с золотыми цепями в палец толщиной, а в карманах оттопыривалось что-то на пистолеты похожее. Как тогда удалось справиться, какие слова он разводил, Иван Алексеевич не помнил и вспоминать и не хотел». Со страху чего не наговоришь, а собеседование сидишь в кресле мягком и воображаешь. Тьфу! «Может, ко мне на работу устроишься?» — осторожно спросил он. «Мне чай тоже аналитики пригодятся». Зачем ему аналитики, Иван Алексеевич и не придумал еще. У него, слава всем богам, уже давно все хорошо складывалось. Фабрика как часы работала, все враги, кто на кладбище, кто на него же работать пришел. Но Аленку он бы нашел, как пристроить. Родная же, хоть и по жене. «Не надо, дядь Вань», — рассмеялась Алена, подливая ему чай. «Я прошла. Тетя Света рассказывала, как ты в свое время разрулил похожее дело, вот я и вспомнила». Добавила только более эффектных графиков, показала анализ данных. Иван Алексеевич кашлянул в усы, чтобы не рассмеяться и не обидеть племянницу. Эффектные графики, ну-ну, стали бы братки на графике смотреть. Эх, жизнь сейчас пошла такая, все просто стало, все в виртуальности, не настоящие. Есть контакт, виртуальная реальность, выход. Раздался у него над головой механический голос. Ощутимо похолодало. Иван Алексеевич в панике глянул на подливающую чай Алену, пытаясь запомнить ее такие родные черты. Тщетно. Лицо и фигуры девушки размывались, словно его глаза расфокусировались. А потом его квартира со всем этим ремонтом, с которым Светлана ему проела плешь, с ее фэншуем и соленкой пропала. Иван Алексеевич оказался в удобном кресле. Точно таком, в каком на собеседовании он вообразил Алену, Только его кресло стояло внутри кокона, и к его рукам и голове шли датчики, которые он, без сожаления, сорвал. Не впервой. — Десять минут! — пыжащийся казаться суровым рекрутер едва не кричал. — Анисимов, у вас было дело 15 секунд. Вы должны были получить отсрочку у опасного и неприятного клиента и выйти. А вы? Как вас теперь оценивать? — Отсрочку я получил, — заметил Иван Алексеевич, медленно возвращаясь в свое собственное тело. Едва ли тридцатилетний и цветущая с виду, но внутри пожираемая болезнью. Прикинул. Десять минут включили в себя пятнадцать с половиной лет. Неплохо для умирающего. Рекрутер запнулся и нехотя кивнул. «Получили, Анисимов!» — буркнул он. «Задание выполнено, но потом мы не могли вас вытащить еще почти десять минут. Весь график собеседований сбили!» Он еще ворчал себе под нос, пока провожал Ивана Алексеевича до дверей, а у них дежурно произнес «Когда примем решение, мы вам перезвоним». «Не перезвоните», — мог бы ответить Иван Алексеевич, но не стал. «К чему это?» Работа, да еще на должности аналитика ему была не нужна. «Он мог купить эту компанию целиком, вместе с этим рекрутером и его аппаратом для собеседования» если бы эти аппараты не были под строгой отчетностью государства. Про свой диагноз Иван Алексеевич узнал не слишком давно, полгода или год назад. Он не мог сказать точно. Дело в том, что после истерики, торга и попытки найти лекарство, а потом снова истерики, когда обнаружилось, что такого не существует и ни за какие деньги, даже те, что имелись у Ивана Алексеевича, он стал смотреть как справляются другие в его ситуации. Ему хватило месяца, чтобы понять, они не справлялись. Вообще, кто-то ударился в религию, притом неважно какую, та, которая обещала, обещала, что мучение закончится. Иван Алексеевич, в общем-то, и так это понимал, что закончится. Все кончается. Толку только в этом не видел. Он хотел в качестве Ивана Алексеевича успеть прожить подольше, а не надеяться на то, что в следующем воплощении ему будет лучше или будет рай. В рай верилось с еще большим трудом. Другие срочно чистили карму, начиная раздавать деньги, советы, одежду. Впрочем, Иван Алексеевич причислил их к первым. Эти тоже инвестировали в зыбкое несуществующее будущее. Третьи же пытались воплотить все мечты своей жизни в короткий срок и полюбить своих детей, жену и тещу, в идеале на Эйфелевой башне и после этого оттуда же прыгнуть с парашютом. Иван Алексеевич понял, что устать перед смертью тоже не его выбор, а теми, кого надо срочно полюбить, он как-то за свою жизнь не обзавелся и не собирался прямо сейчас начинать. Все это напоминало ему дрыганье лягушки в молоке, Но только вот масло сбить никаких шансов не было. Лекарства не появится от того, что ты весь с самых разных мест испрыгаешься или заберешься на Эверест. Самые прагматичные люди просто подсели на наркотики или начали пить. Либо совмещали то и другое, да еще и добавляя витаминные капельницы с утра. Этих Иван Алексеевич особенно не одобрял и их методы не собирался даже пробовать. Другое дело виртуальная реальность. Такая, чтобы за полчаса прожить целую жизнь. Но и тут Иван Алексеевич столкнулся с проблемой. Что-то там было связано с психикой и какими-то мудреными словами, но пускать его до конца жизни в капсулу отказались даже за большие деньги. Иван Алексеевич попытался зайти со стороны той же суммы, но в виде взятки, не посадили только чудом. Он записался в добровольца по исследованию влияния новейшей ступени виртуальной реальности на человеческую психику» и «Та-дам!» не прошел по состоянию здоровья. Все прочие ступени пожиже не давали такого полного погружения, и Иван Алексеевич всегда осознавал, что всего лишь играет, а значит, снова крадет свое время. «Замкнутый круг». Он, в общем-то, уже совсем отчаялся и размышлял, не пора ли ему запить или все-таки попробовать начать с колдунов, которые присасывались к таким бедолагам, как он, не хуже пиявок, и обещали излечение всех болезней и жизни до ста лет, когда его посетила эта воистину светлая мысль. «Раз аппарат используют для собеседований, то он будет ходить на собеседование». Вообще-то изначально идея была более объемлющая. Он собирался ходить везде, где применяется аппарат виртуальной реальности, но быстро отбросил эту идею. Чаще всего аппарат использовали для прогона участников через какие-то экстремальные проверки у военных, медиков и пожарных. Тренировали так еще и исследователей, но сначала требовалось добыть корочку юриста, диплом, снова пройти медосмотр, Иван Алексеевич боялся опять засыпаться на этом пункте, поэтому план провести десятилетие, охотясь за виртуальными преступниками, пришлось отложить. А вот для собеседования нужно было только прислать резюме и записаться на прием. И все. Несколько резюме Иван Алексеевич взял у своего собственного рекрутера, заменив лишь фамилию и имя с другие ему отрирайтил секретарь. Секретарь же узнал у рекрутера, нельзя ли использовать для нужд компании аппарат на полную мощность. Ответ Иван Алексеевич уже знал, поэтому расстроился не слишком. Менять рекрутера смысла не было. Их присылали централизованно, и за аппарат они отвечали головой. Первые три собеседования были полным провалом. За доли секунды реального времени и максимум полчаса виртуального он решал задачу, приводя в восторг рекрутера и в уныние самого себя. Его готовы были взять на работу прямо сейчас и даже обещали хороший соцпакет и премии ежеквартально. Иван Алексеевич чудом не рассмеялся в лицо первому из них, не плюнул во второго и не бросился на третьего. Нужна была выдержка. Внимание, аналитика. Он быстро сообразил, что сигналом к выходу из виртуального пространства становится выполнение задания или полный провал его. Но если выполнить не целиком, если зацепиться за необходимость пройти миссию до конца и забыть, вот прямо по-настоящему забыть, забыть, что ты находишься в виртуальной реальности, тогда можно было продержаться дольше. Директор мебельной фабрики был пока самой серьезной победой Ивана Алексеевича, и он продержался бы дольше, если бы не Алена. Теперь от нежности к племяннице не осталось и следа. Напротив, Иван Алексеевич размышлял, не была ли она программным кодом, запускаемым в случае проблем с собеседуемым. Он надеялся, что нет, иначе это была бы катастрофа. У него впереди еще не меньше двух десятков фирм, а потом он переберется в другой город, благо его компания работала как часы и при удаленном наблюдении, так что хорошо бы, чтобы никто из рекрутеров не заподозрил в нем его искусственность. А еще, чтобы никто не начал подражать. Пока он один, он может еще надеяться, что так умрет, пребывая в виртуальной реальности. Вообще-то Иван Алексеевич мог бы считаться везунчиком, если бы не неизлечимая болезнь. У него было все необходимое для безбедной жизни и оточенный ум для того, чтобы эту жизнь протянуть как можно дольше. В своих поисках он не чурался никаких фирм, лишь бы они были достаточно высокого класса, чтобы собеседования проходили виртуально. Несколько раз соглашался на подмену виртуальной личности для большей достоверности, но после двух подряд женщин перестал соглашаться. Женская жизнь ему казалась муторной и суматошной, а вторая еще и смутно напоминала Алену. Так что нет, последние месяцы он был собой, Иваном Алексеевичем. А что в то же время был он кем угодно другим, так разве это его проблема? Однако везение не продлилось достаточно, чтобы исполнить его мечту умереть в Вирте. Смерть подкралась, когда он планировал переезд в очередной город а вместо этого почувствовал тупую боль, распространяющуюся именно так, как ему 200 раз рассказывали государственные и частные врачи, психологи и один очень усталый психиатр. Тот даже предлагал выписать таблетки, специально для этого момента, но Иван Алексеевич отказался. Не позволил себя искусить. Сейчас жалел, конечно. Он знал, что за первым тупым приступом последует другой. Волнами они погонят его в предсмертную агонию, пока он не перестанет соображать. Если ему повезет, он потеряет сознание раньше, чем начнет кричать на всю гостиницу. Иван Алексеевич окинул взглядом помещение, гостиничный номер. Не самый дорогой или лучший, он не хотел привлекать к себе внимание, да и давно понял, что в среднем сегменте могут быть неплохие матрасы, а большего ему и не надо. Неужели это закончится так? Он потянулся к телефону, но новый приступ заставил его руку дрогнуть. Ладно, он вызовет врачей. Сколько времени потребуется, чтобы его секретарь организовал в... Иван Алексеевич глянул на экранчик мобильника и мигающие цифры. Три часа ночи в чужом городе частную палату с лучшим обслуживанием. Умереть в скорой помощи или на жесткой койке в приемном отделении? До этого опускаться он не желал. Очередной приступ боли, как раскаленный гвоздь, вогнал в его голову короткую мысль. «Откуда я знаю, какая койка в приемном отделении?» Хотелось бы, конечно, вспомнить, что он сделал себя и миллионную компанию с нуля, поднявшись со дна, но это было не так. Корпорация Анисимовых была построена задолго до него, Единственной его заслугой стало то, что он ее не развалил за свою невыносимо короткую, даже с чужими и прожитыми виртуально, жизнь. Очередной глухой приступ, доставший, как ему показалось, до самых кончиков пальцев, принес с собой преждевременную частичную слепоту, но силуэт у кровати он все равно узнал. Будто не было этих бесчетных виртуальных лет. «Алена?» — шепнул он. — «Ты меня решила проводить?» Почему-то он ждал, что Алена знакомо фыркнет, а потом зашуршит чайником и довольно дорогим, но все же пакетированным чаем, чтобы налить ему чашку. Он не сможет пить, но ему будет приятно. И он умрет не в одиночестве. Но вместо человеческого горького смешка он услышал механическое: Есть контакт! Виртуальная реальность! Выход! Вот как умирают, успел подумать Иван Алексеевич и очнулся. Над головой был знакомый полупрозрачный пластик кокона, который отполз, едва Иван Алексеевич открыл глаза. На месте рекрутера стояла она, племянница. Алена, выдохнул он. Для вас, Елена Викторовна, буркнула Алена, брезгливо держа в руке какой-то листок. Вообще-то была мысль оставить вас до самого финала и позволить умереть в Вирте, раз уж вы так ловко со всем этим справляетесь, но решили пожалеть. Резюме, сообразил Иван, мое резюме. Он вдруг понял, что и правда не умирает, и ему не тридцать с небольшим, а лета на десять поменьше. И это его первое собеседование с пока еще экспериментальным аппаратом для проведения собеседования. На его первую работу. «Я хотела бы сказать, что мы вам перезвоним, Иван», — продолжила Алена. Она поискала что-то глазами, и картина опустила резюме в стоящую стола корзину для бумаг. «Но для вас сделаю исключение» так как вы провалили собеседование, его еще никто до вас не проваливал. Иван молчал. Он склонил голову на бок, стараясь показать, насколько внимательно слушает, но в голове билось на батом. Не умер, не умер, не болен. Да какое ему дело до проваленного собеседования? У вас было простое задание. Теперь, алло, Елена Викторовна говорила уже спокойнее». «Имея неограниченные возможности, поспособствовать появлению нового лекарства, проанализировать рынок, найти самых эффективных специалистов, обеспечить ресурсами самые многообещающие НИИ, а что сделали вы?» Иван покаянно вздохнул. Угрызений совести не было. Пусть аналитик он был начинающий, он прекрасно учился и вероятность изобретения лекарства просчитал тоже, они не успели бы до его смерти». А делать только ради других этого не было в его задании. Может, он прочитал бы этот социально ожидаемый альтруизм, сидя за столом перед Еленой Викторовной, но аппарат заставлял его думать, что все по-настоящему. Второй раз будет лучше, он разберется. Уже почти разобрался. «Вам повезло, Иван, что все собеседования проходят под контролем руководства, а компании, помимо аналитика, не хватает еще и конфликт-менеджера». Голос, не выдержавший длинной паузы Елена Викторовны, звучал еще мягче. «И последний этап проверки живым давлением вы прошли. В понедельник пойдете с документами в отдел кадров. Такие мозги нужны компании». Иван только моргнул. Похоже, погрузившись в эйфорию оказавшегося живым и здоровым человека, он пропустил живое давление и получил работу. «Спасибо, Елена Викторовна». После молчания собственный голос показался ему хриплом. Та слабо улыбнулась и кивнула. «Всего на два года старше, между прочим, туда же, племянница!» — пробормотала она себе под нос, когда он уже нажал на ручку двери. Кончики губ Ивана дрогнули. Он ее прекрасно услышал, но портить момент приема на работу вопросом «Что вы делаете сегодня вечером?» не стал. «Успеет. В одной компании работать будут, и телефон рекрутера у него есть» только исправит там Елена Викторовна на Алене».